Мастерство конфликта с разгневанной женщиной. Супружеские отношения, даже самые гармоничные, и особенно самые гармоничные, представляют собой непрерывную череду прощений, высказанных и невысказанных. Дезмонд Туту. Существует знаменитое соотношение 5 к 1. Оно обозначает пропорцию позитивных и негативных взаимодействий в крепких парах в ситуации конфликта. В парах, находящихся на грани разрыва, такое соотношение 1 к 1 или меньше. То есть на одно негативное взаимодействие должно приходиться пять позитивных. Но часто забывается, что речь в этих исследованиях шла именно про ситуации конфликта. То, как пара взаимодействует в конфликте, гораздо важнее, чем то, насколько часто вы делаете друг другу комплименты или говорите слова любви. Хотя это тоже важно делать, иначе вы могли бы быть просто совместно проживающими друзьями. Часто мужчины теряются, испытывают стыд и уходят в себя отстраняясь в ситуации возможного или явного конфликта или разногласия. В ситуации ссоры они хотели бы сделать для партнерши нечто позитивное, но не знают, что именно надо предпринять, или твердо убеждены, что это не сработает. Например, они уже пытались взять женщину за руку или обнять ее, однако сталкивались с ответным гневом или раздражением и потому перестали делать такой шаг к примирению. Этому поведению есть объяснение. Когда человек затоплен гневом, он может воспринимать любое прикосновение как угрожающее. Так работает древняя часть нашего мозга, отвечающая за выживание. Прикосновение может быть удачной идеей, если конфликт в начальной фазе, и вы оба не находитесь в состоянии аффекта. Общий месседж в ситуации конфликта должен говорить «У меня добрые намерения, и мне не все равно». Часто мужчины как раз ведут себя так, словно им все равно, переходя в оборону «я ничего не сделал, это бред», или отгораживаясь «я не хочу вообще про это разговаривать, это пустая трата времени». Часто мужчинам сложно увидеть обоснованность переживания женщины, и они пытаются решить ситуацию самым простым способом. Здесь вообще нет никакой проблемы, незачем тревожиться по пустякам. Такое сообщение будет негативно влиять на ваши отношения, усиливая непонимание и тревогу у партнерши. Есть несколько причин, почему мужчины чаще дистанцируются и реже начинают обсуждение острых вопросов с партнершами. Помимо психологических особенностей эмоционального реагирования, рассмотренных в главе простыд, есть ряд физиологических особенностей мужской реакции на стресс. По мнению супружеского терапевта Джона Готмана, мужчины сильнее реагируют на стресс, вызванный трудным разговором с партнершей. У них активнее поднимаются пульсы, артериальное давление и дольше остаются повышенными, чем у женщин. Гормоны стресса, выделяемые в такие моменты, заставляют тела мужчин быть в максимально настороженном состоянии, отслеживая возможные угрозы, в данном случае исходящие от супруги или партнерши, Эти неприятные телесные переживания длятся дольше, чем у женщин. Очень часто на консультациях я слышу от мужчин фразу «Она быстро успокоилась после ссоры, а я не могу. Я гораздо дольше отхожу и не могу понять, как можно так быстро переключиться». Переносить такое длительное состояние переживания мужчинам тяжелее, поэтому они чаще отгораживаются или переходят в оборону. Они хотят избежать эскалации и не входить в состояние телесного стрессового ответа. Возможно, эта особенность физиологической реакции у мужчин связана с эволюционными различиями. Для женщин способность быстро успокаиваться помогала в грудном вскармливании потомства и повышала шансы детей на выживание тогда как для мужчин-охотников длительное состояние повышенной бдительности и готовности вступить в схватку было решающим фактором продолжения рода. Итак, ситуация, кажется, становится достаточно запутанной для мужчин. С одной стороны, им важно быть открытыми и говорить о том, что они думают и чувствуют, особенно в моменты большой уязвимости и стыда. С другой стороны, Им важно не отстраняться и не уходить в себя в моменты, когда в них летят эмоциональные стрелы партнерш, или когда те высказывают свое недовольство каким-то аспектам отношений. В России женщины в два раза чаще, чем мужчины, задумываются о разрыве отношений с партнерами и вдвое чаще инициируют развод. Исследования говорят о том, что разводятся чаще всего не те пары, в которых наблюдаются эмоциональные повторяющиеся конфликты, а те, в которых один из супругов или оба перестали выяснять отношения, поскольку не верят, что обращение к партнеру может что-либо изменить. Они потеряли надежду и в свою очередь стали отгораживаться стеной из безразличия. Чаще это женщины, изначально многократно пытавшиеся донести свою озабоченность и использовавшие, как им кажется, все варианты коммуникации с супругом. В таких браках Либо супруги живут параллельными жизнями, либо жена подает на развод. Мужчины делают это гораздо реже, как и реже уходят к другой партнерше. Чаще всего, когда ко мне приходит на консультацию мужчина и затрагивает тему отношений, он даже не представляет, как все плохо. Возможно, у него есть ощущение, что имеются определенные проблемы, но масштаб катастрофы он чаще всего не осознает, потому что избегает конфликтных ситуаций и трудных разговоров. Для мужчин, желающих сохранить отношения, решение состоит в том, чтобы найти баланс между вовлеченностью в острые болезненные разговоры и способностью избегать своего собственного состояния негативного аффекта. Если мужчина не вовлечен, то острые темы замалчиваются, конфликты избегаются, а у партнерши нарастает чувство непонимания и одиночества. Эти чувства накапливаются не потому, что проблемы не решаются, как часто думают мужчины, а потому, что нет возможности высказаться и почувствовать себя услышанной. Большая часть успеха не в том, чтобы сделать партнершу довольной, а в том, чтобы уметь выслушивать и подтверждать переживания. С другой стороны, если мужчина не отслеживает собственный уровень стресса, он станет впадать в ярость или отключаться из-за интенсивного стыда, что также не будет конструктивным решением возникающих в любом браке проблем. Если реакция тела слишком сильная, что легче всего заметить по учащенному сердцебиению, лучше сделать перерыв, отложив трудный разговор. Но важно дать короткое и ясное объяснение. Например, «Я не могу сейчас разговаривать, давай обсудим это вечером», Я слишком сильно нервничаю. Я слишком сильно злюсь. Естественно, возобновление разговора будет очень важным и конструктивным шагом, в то время как откладывание будет поддерживать напряженность. К сожалению, время здесь играет важную роль. Чем дольше длится неразрешенная ситуация конфликта, тем больше вреда наносится надежности и устойчивости отношений так как мозг партнера долго находится в состоянии угрозы и начинает все сильнее ассоциировать вас с условным врагом. Все неопределенности должны быть разрешены как можно скорее, но в период эмоционально стабильного состояния обоих партнеров. Если же мужская телесная реакция умеренная или невыраженная, то важно вовлекаться в выяснение противоречий. Безусловно, у каждого мужчины уже заранее есть список аргументов, оправданий и ответной критики по поводу возможных недовольств, тревог и желаний партнерши. Подобно тому, как мужчины привыкли давать советы и решения в ответ на внешние проблемы любимой женщины, они привыкли защищаться, если проблемы касаются отношений, воспитания детей, финансовых и бытовых вопросов. Однако большинству женщин не нужны советы и решения, когда они жалуются или рассказывают о своих сложностях. Они в первую очередь нуждаются в ощущении, что услышаны, и лишь потом в конкретных действиях со стороны мужчины. Более того, часто действия невозможны или сильно ограничены в силу внешних обстоятельств. Мужчинам полезно развивать навык демонстрации подтверждения в общении с любимыми. Подтверждение сообщает человеку, что его чувства, беспокойство, гнев, обида, естественны и нормальны, а также, что они видны и понятны. «Я вижу, что тебе тяжело, и ты расстроена». Это действительно неприятно. При этом согласие с содержанием мыслей, вызывающих эти чувства, может и не быть. Например, если партнерша обижена и расстроена тем, что вам пришлось работать в выходные, Подтверждение требует ее чувства обиды и грусти, но это не означает автоматического согласия с мыслью, что для вас важнее работа, чем отношения или семья. Что такое позитивное взаимодействие в ситуации, когда один или оба недовольны каким-то аспектом отношений? Как я уже говорил, иногда достаточно внимательного и длительного взгляда в глаза и в лицо друг другу Нам нужно много времени, чтобы мозг вышел из автоматического режима, и мы смогли увидеть реальные эмоции и настрой другого человека. Когда вы находитесь напротив друг друга, а не сбоку, как бывает, например, во время поездки на машине. Прикосновение, например, взять за руку, может быть хорошей идеей, если вы оба достаточно спокойны. Вероятно, самое простое — но совсем нелегкое, что можно сделать в такой ситуации – задавать вопросы и проявлять интерес. Юмор также может хорошо разряжать ситуацию, если не несет в себе сарказма и не является вашим излюбленным методом ухода от сложных тем. Одним из наиболее важных навыков для восстановления контакта после ссоры является извинение. Большинство людей, находящихся в длительных отношениях, не умеют извиняться, Это касается и мужчин, и женщин. Существует множество предрассудков и мифов в отношении извинений. Например, о том, что если в паре извинился один, то и второй должен обязательно извиниться. Так должно быть далеко не всегда, хотя сторона, принимающая извинения своим поведением, может активно способствовать или препятствовать примирению и сотрудничеству. Нужно ли говорить партнеру о том, что ему необходимо извиниться? Я думаю, что да. Во-первых, мы часто не знаем, что доставили боль или дискомфорт другому человеку. Во-вторых, у партнера всегда есть выбор, он может согласиться или нет. Предложение извиниться, если оно сформулировано ясно и четко, активный шаг к примирению, а не принуждение. При этом нужно сказать, за что именно важно для вас услышать извинение и, самое важное, почему это было для вас болезненным. Извинение — проявление доброй воли, а не унижение. Извинение — инструмент восстановления разрушенной связи с человеком. Иногда это разрушение едва заметно, иногда оно достигает катастрофического масштаба, как, например, в ситуации измены. В очень многих парах отсутствие своевременного извинения замораживает отношения на длительный срок. Чтобы этот инструмент работал правильным образом, нужно неукоснительно соблюдать следующие правила. Извинение должно содержать точное описание того действия или отсутствия действия, за которое партнер просит прощения. «Извини меня за то, что я ранил тебя своими словами». Не должно быть объяснений того, почему произошло действие или бездействие. Мозг человека, принимающего извинения, будет считывать это либо как оправдание, либо как перекладывание ответственности и ответное обвинение. Никаких «но» или «это потому что…» Извинение должно содержать предложение о возмещении причиненного вреда, Поскольку вы не можете изменить прошлое, но можете что-то изменить в настоящем или будущем. Что я могу сейчас для тебя сделать, чтобы исправить ситуацию? Важно, чтобы извиняющийся не объяснял свои действия, не оправдывался и не рассуждал о том, что правильно. Причина достаточно проста. В конфликте не работает логика, потому что активированы зоны мозга, распознающие угрозу. Чем дольше вы рассуждаете о своих мотивах или основаниях для действий, причинивших страдания близкому, тем больше мозг будет считывать эту ситуацию не в пользу отношений. Ему, ей, наплевать на мои чувства. Он, она, говорит только о себе, не замечая моей боли. Нужно убегать, нападать в ответ. Чтобы извинение работало на отношения, в нем должна участвовать вторая сторона. Чтобы принять извинение, нужно выслушать и подтвердить важность извинения. «Спасибо, что ты извинился, для меня это было важно». Попробовать сформулировать, что мог бы сделать извинившийся сейчас или в будущем. Все попытки обесценить извинение «Ой, да ладно!» или предложение возмещения вреда, ну теперь уж поздно, раньше надо было, окажутся деструктивными. Удивительно, что извинение очень часто рассматривается и используется в отношениях как инструмент власти вместо сотрудничества. Однако тот, кто извиняется, не становится меньше в отношениях и не теряет влияния, скорее наоборот, он излучает силу. Силу доброго намерения